Глава 19. Глядя в будущее, какие группы восторжествуют, не сможет предсказать ни один человек. Ведь нам очень хорошо известно, что многие группы, в прошлом прекрасно развитые, сейчас исчезли. Чарльз Дарвин. Происхождение видов. 1859 год. Была уже почти полночь. Улицы, ведущие к Лезу Виф, опустили. Магазины и рестораны закрылись. Квери и Леклер молча сидели на заднем сиденье патрульной машины. «Вы уверены, что не хотите, чтобы вас отвезли домой?» — нарушил долгое молчание инспектор. «Нет, благодарю вас. Сегодня я еще должен связаться с нашими инвесторами, прежде чем они все узнают из свадок». «Несомненно, это станет главной новостью дня». «Конечно. И все же после столь трагических событий вам следует соблюдать осторожность». «Не беспокойтесь, я не стану рисковать». «По крайней мере, мадам Хоффман в больнице, где ей помогут пережить шок». «Инспектор, со мной все будет в порядке, не волнуйтесь». Квери подпер подбородок рукой и стал смотреть в окно, чтобы прекратить разговор. Лекляр отвернулся в другую сторону. «Подумать только! Всего двадцать четыре часа назад он начинал обычную вечернюю смену. Никогда не знаешь, какие сюрпризы преподнесет тебе жизнь». Шеф позвонил прямо с торжественного обеда в Тюрихе, чтобы поздравить Лекляра с быстрым разрешением потенциально затруднительной ситуации. «Министерство финансов довольно. Репутация Женевы как центра инвестирования не пострадает из-за произошедших событий». И все же инспектор чувствовал, что потерпел поражение. Он постоянно отставал на час или два в этой игре. «Если бы я поехал с Хофманом в больницу на рассвете, — подумал он, — и настоял, чтобы он остался там, то ничего страшного не произошло бы. Мне бы следовало действовать иначе», — пробормотал он себе под нос. кэри искоса посмотрел на него. «О чем вы?» «Я подумал, месье, что мог бы разобраться со всем этим лучше, и тогда удалось бы избежать трагедии. К примеру, мог бы раньше заметить, с самого начала, если уж на то пошло, что Хофман серьезно болен. Он подумал о книге Дарвина и безумном предположении Хофмана, что человек на фотографии каким-то образом должен подсказать полиции, почему на него совершено нападение. Может быть...» сомнением», — ответил Квери. «Или на выставке мадам Хоффман...» «Послушайте», — нетерпеливо перебил его Хьюга. «Хотите знать правду?» «Алекс был очень странным человеком. Всегда. Мне с самого начала следовало понимать, во что я ввязываюсь. Так что к вам это не имеет никакого отношения, вы уж меня простите». Но все равно, поймите меня правильно, мне ужасно жаль, что для него все закончилось именно так. Но представьте себе, все это время он устраивал прямо у меня под носом шоу. «Шпионил! За мной! За своей женой! За собой!» Леклер подумал, сколько раз он слышал подобные удивленные речи от жены мужей, любовников и друзей, как мало они знали о том, что на самом деле происходило в умах близких им людей. «А что будет с компанией без Хофмана? кротко спросил Леклер. «С компанией? Какая компания? С компанией все кончено!» «Да, я понимаю, такая реклама может причинить большой вред». «В самом деле? Вы так думаете?» «Гений-шизофреник» «Окончательно потерял контроль над собой», «убил двух человек и сжег здание». Вы об этом?» «Машина подъехала к офисному зданию». Квери откинулся на спинку сиденья, «посмотрел на крышу и тяжело вздохнул». «Какая отвратительная история». — сказал он. — Что верно, то верно. — Ну, ладно. Думаю, утром мы с вами еще поговорим. — Нет, месье, только не со мной. Дело передано очень способному молодому офицеру Монье. Вы убедитесь, что он действует весьма эффективно. — Ну ладно? — казалось, Хьюго слегка разочарован. Он пожал руку полицейскому. «Значит, мне предстоит общение с вашим коллегой». «Доброй ночи!» — он вылез из машины, и его длинные ноги легко коснулись тротуара. «Доброй ночи!» — «Кстати, — быстро добавил Леклер, — «ваши технические проблемы, которые возникли ранее, я все время хотел спросить, насколько они серьезны». «Ложь всегда давалась Квери без малейших усилий». «Так ерунда, ничего страшного!» «Однако ваш коллега сказал, что вы утратили контроль над системой. Он не имел этого в виду в буквальном смысле». «Ну, вы же знаете, компьютеры...» «О, да, конечно, компьютеры...» Квери захлопнул дверцу. Патрульная машина тронулась. Леклер посмотрел вслед финансисту, входящему в здание. В сознании инспектора промелькнула какая-то тень, но он слишком устал, чтобы ее преследовать». «Куда теперь, босс?» — спросил водитель. «На юг. По дороге Канеси-Левьё», — ответил Леклер. «Ваш дом находится во Франции, около самой границы. Не знаю, как тебе, но мне больше не по карману жить в Женеве». «Понимаю, о чем вы. Все захватили иностранцы». Водитель заговорил о ценах на недвижимость. Леклер откинулся назад и прикрыл глаза. Он заснул еще до того, как они добрались до границы с Францией. Полицейские покинули офисное здание. Один из лифтов заклеили черно желтые лентой и прикрепили плакат «Опасно! Лифт не работает». Однако второй лифт сразу открыл двери и после коротких колебаний Квери в него вошел. Вандерзил и Джулон поджидали его в приемной. Увидев его, встали. Оба выглядели потрясенными. Все было в новостях, сказал Вандерзил. Они показали пожар, склад, все. Квери выругался и посмотрел на часы. Пора отправлять электронные сообщения основным клиентам. Пусть узнают о том, что произошло от нас. Он заметил, что Вандерзил и Джулон переглянулись. Но что еще случилось? Сначала вам следует кое-что увидеть, сказал Джолон. Квери последовал за ними в операционный зал. К его удивлению, ни один из аналитиков не ушел домой. Когда он открыл дверь, все молча встали. Что это означает? Проявление уважения? Директор надеялся, что они не ждут от него речи. По привычке он бросил взгляд на бизнес-каналы. Индекс Доу Джонса вернул две трети своих потерь. Теперь его общее падение за день составляло всего 387 пунктов. ВИКС поднялся на 60%. Результаты выборов в Великобритании были предсказаны после опроса граждан на выходе с избирательных участков. Ни одна партия не получила большинства. Пожалуй, это вполне соответствует. «Под сегодняшним результатом», — подумал Хьюга. Он проверил на ближайшем мониторе прибыли и потери, заморгал, прочитал еще раз, а потом с удивлением повернулся к остальным. «Это правда?» — сказал Джилон. «Мы получили прибыль от кризиса в четыре и одну десятую миллиарда долларов». «А главное», — добавил Вандерзил, — «что это лишь четыре десятых процента от общей волатильности рынка. Никто ничего не заметит, за исключением нас самих». Боже мой, Квери быстро сделал прикидку собственных капиталов. «Значит, Виксал успел завершить все сделки до того, как Алекс его уничтожил». «Он э, его не уничтожил, Хьюга», — негромко сказал Джелон после небольшой паузы. «Виксал все еще ведет торги». «Что?» «Он продолжает торговать». «Но этого не может быть. Я сам видел, как все оборудование сгорело дотла». «Значит, существует другое оборудование, о котором мы ничего не знаем. Произошло нечто чудесное». «Вы видели интросет? Лозунг компании изменился?» Квери посмотрел на лица аналитиков. Они выглядели пустыми и сияющими одновременно, словно их хозяева были членами культа. У Хьюга появилось жуткое чувство. Несколько человек энергично кивали. Он наклонился, чтобы прочитать надпись на экранной заставке. «У компании будущего не будет рабочих. У компании будущего не будет менеджеров. У компании будущего будет цифровая личность. Компания будущего будет живой». Квери сидел в своем кабинете и писал письма инвесторам. Кому? Этьену и Клариссе Мисар, Эльмире Гюльжан и Франсадо Гамбартанелю, Эзри Клейну, Биллу Эстербруку, Амшелю Херсхаймеру, Енну Молду, Мичиславу Лукашинский, Хуливею Кичану. От Хьюга Квери. Тема Алекс. Мои дорогие друзья, К тому моменту, когда вы будете читать мое письмо, вероятно, вам уже станут известны трагические события, которые произошли вчера с Алексом Хоффманом. Сегодня я лично позвоню каждому из вас, чтобы обсудить ситуацию. Сейчас я хочу вас заверить, что он получает лучший медицинский уход из всех возможных, и мы в эти трудные минуты молимся о благополучии Алекса и Габриэля. Конечно, еще слишком рано говорить о будущем компании, которую он основал, но я хочу заверить вас, что все системы работают, из чего следует, что ваши вложения будут продолжать увеличиваться. При личном разговоре я все расскажу вам более подробно. Аналитики провели голосование и сошлись на том, что они будут хранить в тайне все произошедшее. В свою очередь компания предоставит каждому бонус в размере 5 миллионов долларов. Они и дальше будут их получать в соответствии с успехами Виксала. Никто не стал возражать. Квери полагал, что это связано с судьбой, которая постигла Раджамани. Послышался в дверь. Входите! крикнул Хьюга. Оказалось, что это жена. Привет, Марис. Чего ты хочешь? — Я пришел, чтобы снять камеры, если вы не против. Квери задумался о Виксале. Представил себе сияющее божественное цифровое облако, периодически приближающееся к Земле. Оно могло находиться в любом месте. В душной подземной промышленной зоне, где воняет авиационным топливом, окруженный стректом Цикат, рядом с международным аэропортом в Юго-Восточной Азии или Латинской Америке в прохладном лиственном парке под прозрачным теплым дождем в Новой Англии или в бассейне Рейна, в редко посещаемом и темном этаже совершенно нового офиса в Лондоне, Мумбаи или Сан-Паулу, или пустила корни в сотнях тысяч домашних компьютеров. Она вокруг нас», — подумал Квери, — «в воздухе, которым мы дышим». Он посмотрел в скрытую камеру, едва заметно поклонился и сказал, «Оставь их на прежних местах». Габриэль вернулась туда, где начался ее день. Она сидела в университетской больнице, только на этот раз возили постели мужа. Его положили в отдельную палату в конце темного коридора на третьем этаже. На окнах были решетки... Снаружи стояли на посту двое полицейских, мужчина и женщина. Лицо Алекса скрывали повязки и трубки. Он не приходил в сознание с того момента, как упал на землю. Габриэль сказали, что он получил множественные переломы и ожоги второй степени. Алекса привезли из операционной, поставили капельницу, подсоединили к монитору и ввели трубки». Хирург отказался дать прогноз. Он лишь сказал, что следующие двадцать четыре часа будут критическими. Четыре ряда ярких изумрудно-зеленых линий ползали по монитору, производя на Габриэль гипнотическое воздействие. Она вдруг вспомнила их медовый месяц, когда наблюдала, как волны Тихого океана набегали на берег, бесконечно сменяя одна другую. Александр вскрикнул во сне. Очевидно, его что-то ужасно тревожило. Она коснулась его забинтованной руки. Какие мысли проносятся в его могучем разуме. Все хорошо, дорогой. Теперь все будет хорошо. Габриэль положила голову на подушку рядом с его головой. Странное дело, она ощущала необычное... Удовлетворение, несмотря на все, что произошло. Теперь он находился рядом с ней. За решетчатым окном церковные часы пробили полночь. Габриэль начала тихонько напевать для мужа колыбельную. Вы прослушали книгу Роберта Харриса «Индекс страха», записанную Storytel в 2022 году. Текст читал Иван Литвинов.